Глава 10 Очередная ступенька на пути к эволюции стала неожиданно тяжелой. Поздним утром Артем проснулся в относительно тяжелом состоянии. Ощущения были, будто из прошлой жизни вернулось отменное похмелье. Кряхтя и маясь головной болью, Парень обнаружил, что практически забыл, что такое недомогание и проблемы со здоровьем. Ведь игроки были, по сути, зверх людьми, о которых в былые годы так грезило человечество. Хотелось немного развеяться. Поэтому, позавтракав кашей на сухом молоке, заботливо приготовленной Леной, он отправился пройтись по посёлку. Написал Фант. Артём больше не появлялся в лагере боевиков, а того мужчина и решил узнать, все ли в порядке. Молодой человек успокоил товарища и мельком обрисовал произошедшее на заводе мехов, разумеется, умолчав о некоторых деталях, и поинтересовался ходом их операции по изъятию оружия. Из ответного рассказа он узнал, что в день битвы мехов с насекомыми завод, похоже, перешел в режим боевой тревоги. Вооружившийся энергетическим оружием, почувствовавший уверенность игроки, как раз уже было обдумывали план штурма производственного цеха, где собирают киморгов однако нарвались на заглянувший патруль из трех мехов и пару отделений кимборгов. Завязался бой, в котором из-за запредельной точности стрельбы машин, а также их идеальной слаженности, опытные игроки понесли потери. Хуже того, искусственный интеллект направил подкрепление, выдавливая боевиков из аномалий. Сейчас обе группировки в замешательстве чесали репу. Технологическое оружие и его эффективность пришлась всем по вкусу. Но его добыча оказалась связана с серьезными рисками. Командиры думали, как решить вопрос. Артем пообещал, что, скорее всего, вернется в город, но доведется ли им сведиться вопрос хороший. На этом они распрощались. Закончив общаться, он направился к открытой площадке недалеко от его дома, где когда-то припарковались первые автобусы переселенцев-бенглецов из организирующей Москвы. Позже там организовали пункт сбора личного состава для планирования задач строительства и полевую кухню. Аркадий облагородил это место, спрессовав слой земли на поверхности до состояния камня и оставив площадку для различных общественных мероприятий. Некоторые почему-то в шутку называли ее «лобным местом». Артем ранее не слышал этого словосочетания, будто пришедшего из старославянского. Если учесть, что их уклад жизни действительно в какой-то мере стал ближе к предкам, то смысл в таком названии имелся. Сейчас тут было не очень людно, но жизнь, как всегда, присутствовала. Неожиданно обнаружил БФГ, который вроде как должен был отсыпаться после ночного дежурства. «О, Арт! решил что пришел, а то я как раз подумывал написать». Веня явно посветлел лицом, но от Артема не укрылось, что до этого он был непривычно хмур. Что то бледновато, Ленка измучила, что ли?» Мужчина заржал, довольный своей самосмейкой. Молодой человек выгнул губы в кислые улыбке. «Что-то случилось-то?» — перевел разговор на интересующую тему. «Зачем меня звать?» «Да, блин. Ладно, сейчас объясню». Лицо БФГ снова сморщилось, будто тот отведал кислятины. «В общем, есть тут одни ребята. Сегодня приехать должны. Обязательно надо, чтобы ты был, и чтобы эти хреновы уёбки тебя видели. чтобы не думали о себе слишком много» веня ты заколебал уже нахмурился и сам артем почувствовал что дело серьезное давай рассказывай нормально пошли вон сядем подожди чайку налью Боявга выудил небольшой тормоз из заплечной сумки эту во рту противно становится когда говорю об этой дряне я весь внимание поторопил друга артем когда тот будто специально оттягивая момент не спеша раздевал чай давай уже «В общем, есть одна группа игроков, надо сказать, игроков сильных и успешных. Тут не подкопаешься». Наконец, собрался силами и приступил к рассказу Бэмга. «Были они в нашей гильдии когда-то». «Так, дальше». «Короче, ты же помнишь, что у нас группы зачистки пронумерованы? Но ну, еще когда только это все начиналось с порталами? Прибилась к нам одна дрянь в гильдию. Аллочка, мать ее!» Из рассказа БФГ выяснилось, что молодая женщина, которая тот испытывал лютую неприязнь или даже нечто похуже, пришла в организацию давненько и по знакомству через Лингу, где он свел с ней знакомство, чернокожие не упоминал. Новичок сразу же четко изъявил желание стать боевиком. Другое ее не интересовало, только силой развитие. Будучи небогатой, но обладая привлекательной внешностью и недюжиной харизмой, она умудрилась вытянуть у Линги некоторые ресурсы, включая одну семечка основы, хоть в то время любые из них продавались по бешеным ценам. Продолжая использовать природное обаяние, Алла замазалась в отряд к деду и инициировала систему, подписавшись как мисс Вангер, незабедительно приступив к покорению ступеней силы. «Примерно через месяц она расплевалась с дедом», продолжал Вениамин. «Мне тогда на эту возню пофиг было». Только о системе думал, но впервые насторожился. Аркадьич — мировой мужик. Если он с кем-то конфликтует, то не без причины. Ладно, давай дальше, — поторопил его Артем. Рассказ его заинтриговал. В общем, сучка эта тут же собирает свою группу. Вроде из таких же зеленых новичков. Это потом все поняли, что подбирала таких же гонит Обрати внимание, назвались они «Отряд Зеру», «Ноль типа», потому что первый уже был. «Эта мразь на говно изойдется, лишь бы даже в мелочах быть лучшей. Ебанутая!» «Да хватит ее уже поливать!» «Что случилось в итоге, расскажи!» В очередной раз направил Бевгой молодой человек. Новый отряд, поначалу ничем особым не отличавшийся, все уже начал потихоньку давать результаты. Алла не пыталась зажимать добычу больше допустимого, охотно сбывая ее через организацию. Благодаря этому голоса недовольных, которым она своим беспардонным появлением отдавила мозоли, постепенно замолкли. В период, когда правительство осознали, что не вывозят порталы, и начали делать послабления для частных игроков, мисс Вангер, не без помощи линги, получает от организации в распоряжении отряда недвижимость, базу для тренировок. Небольшой комплекс, где также помогали новичкам использовать свои способности. Она обещает помогать с набором и обучением новых членов гильдии. «В общем, дальше вроде как все шоколадно было», — подходил к концу истории Вениамин. «Группа Зира резко начала прибавлять сели, а их масштабы добычи росли». Об их темных делах случайно проговорился один из членов группы во время попойки, сказав пару лишних слов, которые залетели в нужные уши. Деятельность женщины и ее подопечных решили проверить. «Мы аккуратно взяли одного сучка из ее отряда и поговорили по душам». Когда начался бум желающих стать игроками, привлекательная Алла легко находила претендентов, не ставя их на учет в списке организации. Под предлогом обучения они брали одного новичка с собой в каждый рейд и при необходимости использовали в тех или иных ситуациях, например, как приманку. Или жертву, когда нужно было отвлечь слишком сильных тварей, чтобы отступить. Дальше случился скандал. Дрянь со своими гнилыми дружками, из организации вынудили уйти. «Так как дело воняло, дружно решили не болтать об этом», — закончил наконец Веня. «Я бы их вообще прикопал, но прямого вреда организации она не нанесла, в финансовом смысле вроде как и наоборот, да и помимо Лиги заступничков имела». «После всего этого они должны приехать сегодня?» — спросил Артем, желающий узнать главное. «А зачем и почему их пустили?» «Вроде как они из каких-то ебеней, но срочной в Москву захотелось». Алла написала Ленге, по старой памяти попросилась на несколько дней отдыха. Звучит и правда сомнительно, задумчиво произнес Артем, поглаживая подбородок. Думаешь, в посёлке ничего творить не станут? Вряд ли. От нее всего можно ожидать, но я думаю, они реально чего-то хотят в Москве. А отдохнуть, может, выжидают чего. Но пусть лучше тебя увидят, чтобы не выебывались. Игроки у них явно сильнее наших, ушалочка-то точно». Артём нахмурился. С текущими делами прибытия каких-то мутных гостей его вовсе не радовало. В последнее время слишком много проблем стало исходить от женщин. «Что можешь сказать о ее атрибутах?» Задал еще один интересующий вопрос. «В Лиге в Ранкит глянь. Она там есть. При всей моей неприязни стоит признать, что еще до системы она была незаурядной бабой и умела пользоваться своими сильными сторонами. В ее отряде хоть и гниды, а дисциплину она поддерживать умеет. Звучит действительно как опасная дамочка. Заметил молодой человек и не заметил мысленно открыть ладер игроков, загадывая сказанный Вениамином Ник. Послушная система тут же прокрутила список до нужной позиции. Мисс Вангер, 50-й уровень. Бой на ближних дистанциях, усиление, выносливость, мимикрия. Россия, позиция 483. Ого, выглядит серьезный. А что за мимикрия? Тут же задал вопрос о интересном моменте Артема. Да это позже она вроде как семечка еще нашла. Ушки кошачьи умело выращивать, ничего более серьезного не показывала. Но глупо ее не назовешь, ты сам сказал. Значит, ход был обдуманный. А какой был первый атрибут? Поинтересовался еще одним важным моментом парень. «Лиги напиши», — пожал плечами БФГ. «Я и не интересовался». «Хорошо. Когда, говоришь, они должны приехать?» «Точно сами не знают. Либо сегодня вечером, либо завтра в первой половине дня». «А что ты говорил по поводу отношений Лиги к ней?» Задал еще один вопрос Артем. «У них что-то было?» «Было то, что она всегда получала от него желаемое», — сардонически заметил Веня. «Он был тем анекдотичным парнем-лохом. Но тут еще стоит заметить, что мужиков она грамотно окучивала. Многие ее защищали, даже когда грязь скрылась». «А ты, значит, твердый и жесткий на лживое обольщение не клюнул», — с усмешкой сказал Артем. «Я ей просто нахер не уперся. Это из тех, что без выгоды пальцем не шевельнет. На меня, как на пустое место тогда смотрела». «Ммм, с кем не бывает», — философски вздохнул Артем. «Ладно, иди это спи, что ли, а то глаза как у вампира». Попрощавшись с БФГ, он решил еще немного прогуляться по посёлку. По пути написал книги, чтобы выяснить о его несостоявшейся любви. Тот помялся, явно не желая выдавать чужую информацию, но под нажимом все же рассказал, что Алла выпросила когда-то у него семечко атрибута крови. Казалось, даже через сообщение системы ощущалась его неловкость. Это был не такой уж и редкий атрибут, но Артем давно уже понял, что нельзя оценивать игрока по редкости и цене его атрибутов, особенно ранкера. По поводу сочетания мимикрии и крови сказать что-то было трудно, ведь опыт и база знаний в такой области отсутствовали, но звучало это вполне себе совместимо. Осмотрев населенный пункт, выглядящий стороны смеси у свалки различного добра, трейлерного парка из Америки и обычной деревни, он наконец вернулся домой. Сегодня Артем решил дать день отдыха перестраивающемуся организму. Чтобы не бездельничать попусту, он разбирался с работой медальона, полученного от свай. Игрок хотел научиться телепортироваться на большие расстояния к определенной метке, как позволял это делать артефакт. Дорогие гости приехали все же на следующий день. Артем уже чувствовал себя сносно, но решил немного задержаться в поселке, занявшись тренировками. все таки прибытие Ранкера было не рядовым событием. Следовало хотя бы глазом оценить, ведь в Москве они могут еще и встретиться. И не ясно, при каких конкретных обстоятельствах. Он обедал, когда написал БФГ, докладывая об ожидаемом событии. «Арт, наши обнаружили движение. Похоже, гости дорогие едут. Выходи давай». «Принял». Артем накинул совершенно обычную гражданскую одежду, чтобы лишний раз не привлекать внимания. Звук движков он услышал, когда уже выходил из дома. Оказавшись на улице, парень увидел два подъезжающих баги с салоном закрытого типа. Удивительно, но даже в эти времена путешественники где-то нашли топливо. На площади уже собирался любопытствующий народ, но все держались чуть в отдалении от комитета, встречающих в составе трех человек. Это, разумеется, был Него. Рядом стояли Аркадия и Елена. Чуть в отдалении виднелся Вениамин с боевиками. Наконец, подъехав, водители заглушили двигатели. Открылись дверцы, из автомобиля начали выходить люди. В одной из четырех фигур Артем безошибочно узнал женскую. Впрочем, этого не понадобилось. Ведь самого сильного игрока из четверки он сразу почувствовал: Миша, привет! Алла, а кто ж еще? Только сняла мотоциклетный шлем и сразу же скользнула, чтобы обнять чернокожего. «Давно не виделись, да?» Артем присмотрелся, оценивая внешность мисс Вангер. Жгучая брюнетка, он почему-то представлял ее обязательно рыжей, с противного телосложения, но с ярко выраженной грудью привлекала внимание. Черты лица оточенные, но излишне резкие, хотя в последний момент лишь добавляла индивидуальности. А лукавая улыбка и смеющиеся карие глаза — смягчали общий эффект. Вероятно, от другой женщины подобное приветствие смотрелось бы чересчурно наигранным и от того весьма неприятным. Но дружелюбное лукавство Аллы все преображало. Михаил замер золиным столбом, деревянными движениями рук и объятия. По одному его виду было понятно, что есть попадание и накрытие. «Арт, теперь я понимаю, в чём дело. БФГ» ага эта девка и из стали верев навьет лига похоже так и не остыл мужик он умный в делах вертки но интеллигентное воспитание тут дает о себе знать в отношениях с женщинами лошарик в общем в свое время думаю лига не выгнал бы ее несмотря ни на что но дед сказал свое слово и его поддержали я с ним согласен слишком амбициозно для таких нет друзей и своих тем временем мало наконец отстранилось Кивнув прочим знакомым, а также Аркадию и Вениамину, она что-то защебетала. Разговаривала исключительно с Михаилом. Ее напарники продолжали ожидать у Баги, не вмешиваясь. «Обрати внимание, у нее сменились все напарники». Спустя пару минут Линга все же пришел в себя и предложил пройти. Алла кивнула. Напоследок она быстро пробежала взглядом по зевакам. Пройдясь по Артёму, её взгляд дрогнул и вернулся. Они пару мгновений смотрели друг на друга, прежде чем женщина едва заметно кивнула. Он не стал как-то реагировать в ответ. «Мы пошли за стол в апартамент, приготовленные диалки и её шестёрок. Пошли с нами». «Нет смысла, мы уже поздоровались». «Эм, ну ок, джедаем, мать его». Артём повернул домой, раздумывая о незваных гостях. Странное чувство посетило его при взгляде на женщину будто бы увиделся со знакомым человеком. Однако столь яркую личность он бы точно запомнил. Да и улучшенная дополнительными характеристиками память неожиданно буксовала. Даже без рассказа Вениум признал бы ее опасной. И без всякой системы такие пробивались наверх. А это, если верить истории, одержимо силой. Кроме того, вызывало много вопросов их странные ожидания рядом с Москвой. Он хотел написать Фанту, чтобы узнать о делах в городе. Но тот не отвечал. Скорее всего, в разгаре дня, вновь уйдя в осколок. Сразу по переходу он зашел в гараж и спрятал картину в пространственный карман. С новыми гостями оставлять такую вещи здесь совсем не хотелось. Не то, чтобы она была ему важна, но за пропажу такого артефакта могут и спросить. Подумав, молодой человек запланировал выход в осколок на завтра. Он уже определился с целями и путями их достижения. Осталось только двигаться, невзирая на препятствия. Вечером, когда он рассматривал не очень ценную, но полезную мелочь, выбитую с японцев, послышался стук в дворовую калитку. Артем скользнул ощущением пространства и сразу понял, что у него за гости. «Привет!» — протянула со своей фирменной обаятельной улыбкой женщина-игрок. «Я Алла!» — Артем, кивнул парень. Протянутую для пожатия рук он проигнорировал. Не из высокомерия, скорее ради техники безопасности все же контакт с другим сильным игроком. Эм... Аллу такая грубость, казалось, ничуть не расстроила. «Тебя не было на приветственном застоле. Я зашла поздороваться с сильным игроком и интересным мужчиной». Артема не интересовал беспредметный и бессмысленный разговор. Он просто молчал, ожидая конкретики. Но то ли она не имела других целей, кроме приветствия, то ли считала его эмоции, но резко сменила курс, перестав кокетничать. «Ладно, я пойду, пожалуй», — повернулась Алла. «Добавь меня в контакты и пиши, если что. Я слышала, что ты ездишь в Москву. Можно совместить поездку». «Через сколько дней вы собрались туда?» — задал интересующий вопрос парень. Еще не знаю». На секунду-то вновь переняла лукавый вид. Но ну, обязательно напишу. Хорошего вечера». Женщина развернулась и вышла, не забывая велеть бёдрами. Провожая ее взглядом, Артем снова испытал настойчивое чувство, что где-то уже видел ее. Позже он еще раз написал Фанту Фант, ау! Да что такое? Все нормально. Можешь говорить? Конечно, выкладывай. Мы недавно только вылезли из осколка. Ух и жаре там. Ты же знаешь, что я недалеко от им скажу Такое дело. У нас тут приехала группа игроков с ранкером. Они раньше были в организации, но потом свалили со скандалом. «Ребята мутные». «Так...» «Говорят, что-то нужно в городе. Вроде как отдохнут и поедут. Но очень похоже, что чего-то ждут. У вас там как, все спокойно? Ничего не наклёвывается?» М -м, «Слушай, да вроде нет. Даже наоборот, наконец-то поспокойнее стало. Мы вот потихоньку продолжаем долбить роботов». «Я понял. Хорошего вечера, дружище». «И тебе. Не забудь моторуллер свой забрать, кстати». «Поспокойнее стало, значит». Задумчиво протянул Артем. Почему-то этот момент его нисколько не успокаивал.